Глава четвертая. Танковое поле. Перед ними поле, на котором разбросаны полусгнившая военная техника, танки, бронетранспортеры. Аркадий Борис Стругацкий. Литературные записки на фильм "Сталкер". Режиссер Андрей Тарковский. Не повезло. Рэд аж себя за язык укусил. Разговорился, контроль потерял слегка. Вот и результат. Сглазил. Даже если ты ранее был убежденным материалистом, в зоне очень быстро изменишь свою точку зрения. Если выживешь, конечно, и мозгов хватит проследить причинно-следственную связь. Впрочем, без мозгов и удачи в этом мире по-любому не выжить, что в зоне, что на большой земле. Какое тут выживание, если дурак, да еще и не в вдобавок? Правильно, никакого. Кстати, везучим дуракам проще, так как жизнь всесходительна к убогим, и, как говорит снайпер, им всегда везет. А вот шибко умным наоборот. А, как он же говорит, горе от ума есть самое, что ни на есть горькое. В общем, гоняя при себя такие вот мрачные мысли, лежали сейчас сталкеры в густом кустарнике и наблюдали затем, как зону прочесывает группа. Кого именно? Вопрос. Костюмы научные, но в отличие от того, что на шухарте тяжелые, с усиленной броней и внешними приводами. Грамотные экзоскелеты, прошептал снайпер. Так у не страшно а даже в малый плеш попасть. Или в средний электрод. Если чуйки нет, все равно не спасет, Отозвался Редрик. Из малой выберется, а средний все равно в блин раскатает. Это точно, кивнул снайпер. Интересно, какого лешего они тут выискивают? Цепь странных типов в экзоскелетах, пересекающих поле с ржавыми танками, насчитывал человек 30. причем в руках у них были не детекторы аномальной активности, а винтовки М16. Более того... Из-за Абрамса, гнившего до неровных дыр в броне, показался СК-3 – тяжелый поисковый робот, карикатурно напоминающий средневекового рыцаря. Из маленькой головы СК-3 во все стороны торчали антенны, датчики на гибких приводах и два разнонаправленных пулеметных ствола из-за чего приглашенные по обмену опытом русские обозвали машину с комарохом. У них в России шуты давным-давно похожие шапки с отросками носили, да и аббревиатура СК наводит на сравнение. Но им русским, конечно, виднее, хотя машина изначально разрабатывалась как элемент комплекса военной программы combat Кайк», имеющей целью заменить легкие танки и бронетранспортеры. Чем-то более маневренным и лучше приспособленным для ведения боевых действий в городских условиях. Правда, прогресс опередил результат. Были созданы более мощные и совершенные боевые роботы, а так и не поступившие на вооружение СК-3 военные отдали ученым. Ракетные установки сплечняли, а легкие пулеметы в верхней башне и миниганы, монтированные в предплечье, не тронули. Мол, дешевле так оставить, чем демонтировать. Ну и ладно, ученым оно не мешало. Машина удобная, может работать как в автономном режиме, так и с пилотом внутри. Добавили электроники и пустили в зону изучать ее родимые артефакты искать. Правда, толку от техники, предназначенной для уничтожения живой силы вероятного противника, казалось, немного. Топливо жрет, мам не горюй, а собирает, как выразился тогда еще живой Кирилл Панов, от хрена уши. То есть, если перевести на научный английский, по сравнению с энергозатратами результат использования СК-3 в целях изучения зоны стремится к нулю. Но, с другой стороны, если топливо казённое, то пусть в авторежиме, хоть пару браслетов в месяц принесет и то хорошо. А в рейде кататься лучше не в этой консервной банке, а на галоши, и обзор лучше ветерком обдувает, да и войной от турбоплатформы несёт за милю, как от этого ходячего дота. Но сейчас СК-3 был явно пределе. Из предплечий, оснащенных шестиствольными пулеметами, к стальному рюкзаку, коробу на спине боевой машины тянулись гибкие рукава подачи патронов. Отдачки антенны на голове машины угрожающе шевелились. Похоже на войсковую операцию, прошептал снайпер. Давай-ка обойдем их, я знаю дорогу, сказал Шухар. И они, кстати, тоже местность хорошо знают, поэтому идут так спокойно. На танковом поле аномалий нет. Сразу после посещения какой-то умный генерал придумал, как спасаться от аномалий и двинул танковую роту на покорение зоны. Вначале все шло хорошо, несколько миль они прошли, лихо, только малые электроды под гусеницами трещали, а потом связь прервалась разом со всеми машинами. В результате на одном большом поле остались 4 Абрамса, 6 Брэдли и еще несколько боевых машин до неузнаваемости по искорёженной зоны. Ни один из танкистов обратно не вернулся. Правда, впоследствии и аномалий на этом поле обнаружено не было. Чистая земля. Но почему-то больше на бронемашинах по зоне не ездили. И на танковое поле старались не соваться ни ученые, ни сталкеры. До сегодняшнего дня. Годи, тихо произнес снайпер. я все всё-таки хочу понять, какого это они тут делают. Что ищут? Или кого?» «Но мы смерти они ищут», – мрачно отозвался Шухард, «И ведь найдут, как пить дать. От идиотизма ни танки, ни навороченные костюмы не спасают». И опять сглазил. Прямо хоть не говори ничего, помалкивай в тряпочку, глядишь, кто-то из тех, кого помянул, в живых останется. Внезапно на земле, по которой осторожно двигался левый фланг цепи, начало быстро образовываться черное пятно. Трава выгорала на глазах, моментально превращаясь в пепел. Но пламени не было. Снайпер быстро вскинул вал и приник к оптическому прицелу. Конечно, бинокль по-любому лучше, но за неимением такого хороший стрелок и в ПСО-1 способен рассмотреть многое. Пять человек, попавших в зону черного пятна, корчись, попадали на землю. Снайпер успел рассмотреть, как медленно, словно мороженое на теплой сковороде растекаются по земле их бронированные ботинки, и как из-под подушв моментом размягчившейся обуви вырывается вялые черные струйки жирного дыма, что является результатом горения синтетической подкладки костюма и сырой человеческой плоти. Однако снайпер смотрел не на несчастных, погибающих плохо и больно. Он смотрел выше, на участок пространства, прямо над ними, с которым на первый взгляд не происходило ничего особенного, но лишь на первый взгляд. На самом деле воздух над черным пятном был немного замутненным. Чуть-чуть самое малость, будь то сквозь слегка запыленный кусок стекла, видна была башня ржавого танка. И грозный с виду робот СК-3, ударившийся в бегство при виде происходящего. Видать, не электроника была внутри него, а оператор сидел из плоти и крови. Так резво отреагировать на опасность и так шустро сваливать в тяжеленной броне, может только смертельно напуганный человек. Конечно, легкое изменение прозрачности воздуха можно было списать на марио вследствие высокой температуры, но что-то подсказывал снайперу, что не все так просто. Между тем кусок стекла, имеющий довольно резко очерченные границы, сместился в сторону, и следом за ним потянулась по земле широкая черная полоса выгоревшей травы, настигая мечущихся людей. Эта группа военных при очевидной опасности разбегается в разные стороны и залегает, как учили. Так, например, сложнее накрыть всех одной гранатой или скосить длинной пулеметной очередью. Сталки же действуют так же. Этих жизнь в зоне натаскивал, хотя среди них частенько встречаются и ветераны боевых действий, которым такие упражнения не в диковинку. А потому как бежали люди в скелетах, снайпер сразу понял – гражданские. Только необученный народ чешет от опасности толпой, подчиняясь стадному инстинкту и вдобавок мешая друг другу. Но недалеко они убежали. Заметно расширившееся в диаметр чёрное пятно накрыло их, словно стаю бабочек, одним большим сачком, заставив почти мгновенно попадать на землю. Дальше снайпер смотреть не стал, и так всё ясно. Теперь его интересовал робот, который, впрочем, тоже убежал недалеко. Сейчас он медленно растекался во втором чёрном пятне, а внутри, пока ещё целого короба, за его спиной весело трещали взрывающиеся патроны. «Дьявольские жаровни!» – прошептал Шухард, которого от увиденного пробрало словно стакана чистого спирта. Свидетелем такой быстрой массовой гибели многих людей он еще не был. Никто не уйдет. «Никто и не ушел, полголоса подтвердил снайпер, «пускай автомат, и я с тобой полностью согласен. Только полные идиоты способны вот так прогуливаться по зоне. И я даже почти наверняка знаю, откуда они», – сказал Редрик, душевно так глотнув из своей фляги – Чисто чтоб нервы успокоить. Эх, какую прорву хороших научных костюмов загубили. Научно говоришь? Хмыкнул снайпер, думая о чем-то своем. Другое время и в другом месте в похожей защите разгуливали далеко не ученые. Ладно, давай об этом позже, буркнул Шухард, которым было все еще немного не по себе от увиденного. Мы вроде как дальше идти собирались. Согласен, кивнул снайпер. Двинули дальше. Про зоны много чего написано. Научные отчеты, само собой, но их, кроме ученых и военных, никто не читает. А вот книг написано много. Фантастика, в основном жуткая, с кровью, мясом, страданиями и ожиданием таковых, что особо щекочет нервы читателей, «Сайспенс» называется. Кино снимают как любительское, так и нет. И тоже с ним, с саспенсом, с ожидаемым неминуемого, Финала с криками, воплями и последним взглядом чисто выбритого героя через ярко-синие контактные линзы. В реальности не книжные и не киношные, по-другому все. Основное в зоне это не саспенс, а грязь. Грязь под ногами и грязь в душах. Ученые хотят сделать открытие мирового значения, стать знаменитыми и богатыми. Сталкеры хотят найти дорогой артефакт и стать просто богатыми. Второй, кстати, честнее, без налета чистых помыслов ради блага всего человечества, напоминающих на крахмальную простыню, брошенную поверх лужи дерьма. По первоначалу белизна режет глаз, но потом все равно проступает сквозь нее коричневое пятно, неаппетитное и вонючее. Сегодня кто-то высоколобый, вдобавок высоко сидящий, послал на верную смерть группу лаборантов, новичков. Опытные ученые, знающие зону, так бы себя не вели. Зачем послал? А хрен его знает, зачем, и вряд ли узнать получится. Виден был только результат, простой и искусный, без киношного саспенса. Были люди, нет людей. Черные пятна копоти на земле вскоре развеет ветер, дождь смоет остальное, и только взгляд опытного сталкера сможет определить, что случилось на том проклятом месте несколько дней назад. Сможет, но не определит, потому что не суются опытные сталкеры на танковое поле. Хорош тебя, грубовато произнес снайпер, совсем загонишься. Они знали, на что шли, когда костюм одевали, винтовки брали в руки. Еще раньше знали, когда контракты подписывали. Так что ты к этому не причастен. Все мы причастны, криво усмехнулся Шухард. Каждый из нас. Этот полицейских, военных судей отбрехаться можно, хотя бы чисто теоретически, для себя. Мол, я ангел, а вы все жабы навозные. Но перед самим собой не отмажешься. Все мы, кто по зоне шатается, кто арт из нее таскает, садится из-за нее, детей делает других. Это ж мы рекламу создаем, это ж из-за нас сюда другие лезут, начитавшись в газетах, в телевизорах насмотревшись, в интернетах просветившись. И гибнут здесь из-за нас. Мы как свет в гребаной лампочке, которой с виду прям счастье бесплатное, приходи, бери, сколько утащишь. На деле же смерть это и грязь. Все так и есть, пожал плечами снайпер, швырнув очередную гайку в подозрительную рябь на луже. А жизнь это вообще в большинстве случаев грязь, после которой наступает смерть. Причем у всех, без исключения, что у миллионеров, родившихся золотой ложкой в одном из природных отверстий, что у таких как мы. И от человека зависит, вездеход он или развалюха, который в ту грязь лучше вообще не соваться. А ты, значит, вездеход, кивнул Шухар. Весь такой непробиваемый супермен, который прет по жизни вперед, и все ему пофигу. Снайпер остановился и посмотрел на спутника, и такую тоску в его взгляде Редрик увидел, что немедленно заткнулся и пожалел о сказанном, вылетевшем на эмоциях и только что, от только что увиденного. Безучий ты, медленно произнес русский сталкер, переживать еще можешь по поводу чьей-то смерти, и семья у тебя есть, ради которой готов жизнь отдать. Он не договорил и пошел себе вперед по прямой без гаек, которые, как и Шухарту, в общем-то не особо и нужны ему были, так разве что проверить собственные ощущения. Реду от его спины, слегка согнутой под тяжестью рюкзака, аж как-то не по себе стало. Дошло, все, что у него порой вырывается наружу, как лава из жер... жерла вулкана, у этого парня внутри перегорает медленно и мучительно. Страшно это, наверное, и больно. Потому что он не супермен ни хрена, а живой человек, который в своей скорлупе замкнулся от всего мира и идет по грязи прямой дорогой к собственной смерти. И пофиг ему, когда она наступит, сейчас или завтра, потому что ему, в отличие от Шухарта, реально незачем жить. «Стоять!» – тихо произнес сталкер. Снайпер остановился, развернулся. В его глазах промелькнула искра удивления. «Это ты мне?» А, «Ага, зло сказал Редрик. «Вот что я тебе скажу. Ты эту хрень свою брось». Не может быть, чтобы у нормального мужика не было существа на земле, за которого он в горло готов любому вцепиться. И нечего в себе человеческой хоронить. Ты живой, понял? А не могила, в которой мертвечину сгрузили и закопали. Снайпер поморщился. Ты это не надо. Я сказал, что тебе помогу, значит помогу. И все. Потом разойдемся краями, как в море корабли, и забудем друг о друге. А в душу не лезь. Моя она. И нечего тебе там делать. А то что, поинтересовался Шухарт, а то могу в морду дать. Ну попробуй, окрысился Саред. может хоть человеком себя почувствуешь, а не живым трупом. Это казалось быстрее, чем он ожидал. Секунда и три метра, разделяющие сталкеров, казались покрыты одним прыжком. Кулак летел прямо в лицо Шухарта, и он лишь чудом ушел от удара. Чисто на рефлексах, полученных еще в подростковых драках, когда пацаны-тинейджеры сходились на пустыре в конце Горняцкой улицы, биться район на район. И на тех же рефлексах он со всей дури саданул э, ред противнику локтем в живот. С учетом искусственных волокон, усиливающих динамику движения, получилось душевно. Снайпера согнуло на вдохе. Редрик тут же занес было руку для второго удара в сочленении края шлема и бронированного воротника, дожидаясь, когда цель опустится достаточно низко, чтобы точно ударить, куда наметил. Но тут она резко сместилась вперед. Удар шлемом в грудь был не особенно сильным, больше тяжелым, нанесенным всей массой тела, отчего шухар не удержался на ногах и рухнул на спину. Пока летел, хотел извернуться, не получилось. Только сгруппировался маленько по привычке сберегая затылок от удара об землю, хотя это не особо и нужно было в бронекостюме. И тут же по факту приземления получил удар предплечьем в кадык. Не было бы горла защищено броневоротником с амортизирующей подкладкой, кирдык бы настал тому горлу. А так Шухарт лишь захрипел, да в глазах слегка помутилось, что, впрочем, ничуть не помешало ему резко встать на мостик, сбросив с себя тяжелого противника. И даже скачать на ноги получилось и в боевую стойку встать, хотя больше хотелось кашлять, отплевываться и мотать головой, прогоняя пелену, нависшую перед глазами. Снайпер стоял напротив, тоже с сжатыми кулаками, правда слегка согнутый, по ощущениям в солнышко ему ред попал нормально. Это удар пули умный костюм распознает распределяет по всей площади. А тупой удар, не опасный для жизни, доводит до хозяина на уровне обычного болевого ощущения. Мол, не надо оно тебе, спасайся пока не поздно. И если бить точно в болевые точки, можно по идее ненадолго вывести из строя врага, одетого в суперкостюм. Только кто ж на реальной войне будет драться с противником на кулаках? Ред поднял забрало шлема, кашлял пару раз, прочищая горло, сплюнул вязкую слюну. Значит, душа у тебя все-таки есть, произнес он. Значит, не все потеряно. Насчет не все потеряно, аналогично, слегка сдавленным голосом произнес снайпер. Только в твоем случае, если эмоции зашкаливать не будут, так вообще отлично. Кстати, думаю, то, что сейчас произошло, нам обоим нужно было. Чисто для обмена опытом. Брат случился где? На улице, сказал Ред, кашнов еще раз. Чисто для проверки, все ли в порядке, со слегка помятой дыхалкой. «Самая лучшая школа рукопашного боя», – активнул снайпер. «Когда твоей шкуре все уязвимые места голыми кулаками простучат, сразу доходит, что к чему. Намного лучше получается научиться реальной драке, чем в перчатках. И быстрее». Это точно согласился Рэд. В общем, поговорили по душам, и хорошо. Даже как-то полегче стало. Не без этого, тозвал снайпер. Только после удара в солнышко лучше сразу второй рукой сверху бить, не дожидаясь, пока противник как следует скрючит. Если удар поставлен, его по-любому согнёт. Так что если в себе уверен, бей сразу низ вверх. Японцы называют этот прием заходящее солнце. Учту, кивнул Шухар. Ну и хорошо, тозвал снайпер. Кстати, о главном, долго нам ещё? Да не особо. Вон там за холмом, оно и будет. Тогда давай перекусим и в путь. Что-то мне подсказывает, в ближайшее время нам привалов не светит. Ред спорить не стал, тем более что его чутье подсказывало ему то же самое.